По променаду играл над морем Модный джаз Купил тебе комфет и лимонаду А для себя купил холодный квас Шумит Одесса, горит огнями Шумит Одесса, вечерний час А мы не знаем, что будет с нами Гуляй, Одесса, гуляй без нас. Позвольте ручку, я умоляю, Здесь променад, а не бродвей. И шоб случайно вы в море не упали, Прошу вас, Сонечка, будьте вы моей. Шумит Одесса, горит огнями, Шумит оделся. Гуляй одеться, гуляй без нас Я просто праер, а ты нашла блатного А он с деньгами, а я без И вот хожу под окнами я снова А он готовит на меня образ. Шумит Одесса, горит огнями Шумит Одесса, вечерний час А мы не знаем, что будет с нами Одесса, гуляй без нас! В Одесі шухер, кругом облави, А рядом мусор свистел, как соловей. И вот, когда нас мусорас поймали, Кричал я в камере, що я єврей! Шумит одесса, горит огнями, Шумит Одеса, вечерний час. З нами гуляй отець